безводный период. Околоплодные воды имеют защитную функцию. Они оберегают плод от толчков и ударов во время движения матери, а также от внешней агрессивной среды. В родах воды разделяются на передние и задние. Передние воды – те, которые перед головкой малыша, В родах помогают раскрываться шейки матки, если плодный пузырь целый. Также они служат амортизацией между головкой малыша и шейкой матки, за счет чего схватки ощущаются гораздо легче. Задние изливаются одновременно с рождением ребенка. Безводный промежуток – Время от момента излития вод до момента рождения ребенка. Идеальное течение родов подразумевает, что начинаются схватки, шейка матки открывается и на каком-нибудь открытии, близком к полному, изливаются околоплодные воды. Но не всегда все идет по плану. Примерно у каждой пятой женщины роды начинаются не со схваток, а с момента излития вод. Сначала изливаются воды, а уже после этого через какое-то время начинаются схватки. Различают четыре варианта излития околоплодных вод. Своевременное излитие. Когда воды изливаются на почти полном раскрытии. 5-10 см. Раннее Раннее излитие. После начала схваток, но до раскрытия 4 сантиметра. Преждевременное. Дородовое излитие. Разрыв плодного пузыря до начала регулярных схваток. Запоздалое. Когда плодный пузырь не вскрывается, а малыш рождается в рубашке. Кстати, если мы снова вспомним кинематографические штампы... Там часто можно увидеть такую картину. Героиня занимается своими делами. И через секунду у нее резко выливается какое-то количество околоплодных вод. Дальше начинаются схватки. И через небольшое время она рожает. Такой сюжет скорее показывает преждевременное излитие околоплодных Вод. И в реальной жизни он не по душе и самим врачам, и рожающим женщинам. Почему? Одним из самых распространенных страхов будущих мам является страх, что после излития вод малыш может задохнуться. К счастью, это не так. Скажем сразу. После излития вод малыш продолжает получать кислород через пуповину. И даже если вод отошло очень много, они изливаются не все, только те, которые находятся перед головой ребенка. Остальные будут подтекать в течение всех родов и полностью изольются только после родов. Плацента продолжает работать, и воды продолжают образовываться. Но целостность околоплодного пузыря обеспечивала ребёнку защиту от бактерий, населяющих влагалище. Теперь этой защиты нет. Когда пузырь вскрывается, появляется риск инфицирования. И чем длиннее безводный промежуток, тем риск больше. Вопрос доктору. «Как можно обезопасить себя, чтобы воды не отошли очень рано?» есть какие-то признаки, что это может произойти именно со мной. Профилактики излития околоплодных вод, к сожалению, не существует. И никаких особых признаков тоже. Снизить риск преждевременного излития можно своевременным лечением вагинальной инфекции. Сам по себе, безводный период не обязательно означает, что ребенок будет чем-то инфицирован. По современным клиническим рекомендациям, допустим безводный период в течение 72 часов, при доношенной беременности в отсутствие признаков инфекции и под наблюдением в стационаре. Если вы находитесь дома и почувствовали, что из вас подтекает какая-то жидкость, а ее может быть много, в первую очередь надо определить ее цвет. Возьмите белое полотенце, белую пеленку или прокладку. Если вода прозрачная, при этом вы ощущаете обычные шевеления малыша, то все хорошо, можно спокойно собираться и ждать, пока начнутся схватки. В большинстве случаев они самопроизвольно начинаются в течение первых шести часов с момента излития вод. Если на прокладке или пеленке вы видите воды, окрашенные зеленым цветом, либо прозрачные, но с небольшими вкраплениями зеленого, в этом случае необходимо ехать в родильный дом быстрее для того, чтобы там отследили состояние малыша и предложили тактику родов, в зависимости от показателей кардиомонитора и от того, как себя чувствует ребенок. Прошел нужный срок после излития светлых вод, но схваток нет. Тоже пора отправляться в роддом. Анастасия. Однажды мне довелось сопровождать роды с максимально длительным безводным периодом. Целых три дня. У мамы был боевой настрой, и она хотела рожать максимально естественно. Поэтому и заключила контракт на роды в очень мягком роддоме города Москвы. Под утро у нее и залились светлые воды, и она позвонила мне и врачу. Врач попросил через пять часов приехать в роддом. Там будущую маму осмотрели в зеркалах и предложили до вечера отдохнуть дома. Вечером ее уже оставили в роддоме. Но роды всё не начинались. Схватки начались только через сутки. И на следующий день пациентка благополучно родила самостоятельно. Конечно, все это происходило под контролем состояния мамы и ребенка. Малыш родился абсолютно здоровым. На третьи сутки их с мамой выписали домой. Тем не менее, роды с длительным безводным промежутком не всегда проходят так гладко. Порой требуются какие-то вмешательства. Вас осмотрит дежурный врач и оценит готовность шейки матки к родам. Если шейка матки зрелая, мягкая, готовая к родам, коротенькая, в этом случае все замечательно, можно просто ждать. В самое ближайшее время организм сам начнет готовиться к родам, вырабатывать окситоцин, и схватки начнутся. Если шейка матки незрелая, плотная, закрытая, еще пройдет много часов до того, как начнутся схватки, и безводный промежуток сильно затянется. В этом случае врачи вам предлагают либо активную, либо выжидательную тактику. Если по данным КТГ у ребенка все хорошо, воды светлые, а в анализах – их возьмут в роддоме – нет признаков воспаления, ваша температура в норме, вы можете подписывать согласие на выжидательную тактику и ждать, пока у вас начнутся схватки. В некоторых роддомах уже через 6 часов после излития вод предлагают активную тактику Вводить лекарства, которые начинают запуск родовой деятельности В других ждут больше, минимум 12 часов до момента вмешательства в роды Выжидательная тактика означает, что При поступлении в роддом осмотр делают в стерильных зеркалах Неручной осмотр. При этом берут мазок на флору. Делается КТГ, УЗИ, Доплер. В роддоме проводится контроль за состоянием малыша, КТГ, а также контроль за вашим состоянием. Измеряют температуру тела и берут анализы крови. Но если во время ожидания вдруг повышается температура тела, или по анализам крови видны признаки воспаления, это является сигналом к тому, что нужна активная тактика сократить безводный промежуток и снизить риск инфицирования для ребенка. Через 18 часов от начала излития вод вам предложат антибиотики. Они не навредят, а наоборот помогут, снизив ранее упомянутый риск. Если вдруг в посевах во время беременности у вас был обнаружен бета-гемолитический стриптококк, антибиотики назначают сразу после излития вод. Активная тактика заключается в стимуляции родовой деятельности после излития околоплодных вод. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие в любой из этих ситуаций. Потому что самое важное в родах – ваша адекватность и коммуникация с врачом. Общайтесь, задавайте вопросы, выясняйте все, что важно для вас и ребенка. И принимайте решения вместе с врачом.